Сейчас разобьюсь! Пап, а почему у льва есть грива, а у львицы нет? Ты ведь уже знаешь, что лев — это большая кошка, так ведь? Так же, как и леопард, тигр или гепард. Но ни у тигра, ни у леопарда гривы нет. Так что удивительно не то, что у львицы нет гривы, а то, что она есть у льва. О, да! Но эта особенность встречается и среди других зверей. Например, у павлина есть пышный и очень красивый хвост. А у самки павлина такого хвоста нет. У оленей есть рога, а у олених нет. Причем самые большие и ветвистые рога У самого сильного оленя Значит, у главного льва Самая пышная и густая грива, да? Да-да, именно так, молодец, ты правильно сказал У вожака львиной стаи И чем грива э, лучше, красивее Тем больше уважения от других львов Особенным почетом пользуются львы с темной гривой Ты, конечно же, знаешь, что льва часто называют Как, а? Царем зверей Так вот, вожак львиной стаи на старом Настоящий царь Почти все время он просто царствует <тих> Ты знаешь, он даже на охоту редко уходит Да, добычу ему приносят львицы И это тоже связано с гривой Из-за нее лев очень заметен на Антилопы или зебры Завидев издалека его пышную гриву Тут же убегают, уже не догнать А львицам проще подкрадываться Поэтому они очень удачливые охотницы Ну а если э, два льва вдруг, бывает такой поссорятся и вздумают драться То гривы им очень пригодятся для защиты шеи от острых зубов и когтей противника Так что, как видишь, грива нужна льву и совсем не нужна львице